Глава 9. Всё под контролем. Криминальное чтиво. Когда персонажи перемещаются из одного пространства в другое, мы можем столкнуться с непростой повествовательной задачей. Это особенно заметно, когда в сцене присутствуют несколько персонажей. Если не уделить этим передвижениям достаточно внимания, Зритель может запутаться в ходе сюжетной линии и потерять нить диалога. Следующая сцена сделана с помощью самых простых приёмов и опоры на предельно ясное повествование. Открывающий кадр говорит о том, что Сэмюэл Эл Джексон и Джон Траволта вот-вот войдут в номер гостиницы. Этот момент можно было бы снять сбоку или сверху, но сделав дверь центральным визуальным элементом кадра, Режиссёр дал нам понять, что следующая часть действия произойдёт внутри. Прямо перед тем, как ваши персонажи войдут в новое пространство, дайте зрителю увидеть рубеж, обычно дверь, максимально отчётливо. Дабы у зрителя не было никаких сомнений, Тарантино использует каноничный план детали поворот дверного замка. При этом не имеет значения, видим ли мы, чья рука открывает дверь. Кадры с деталями особенно полезны, когда вы хотите показать, что грядут какие-либо перемены. Краткий момент, показанный от лица главных героев, раскрывает нам несколько ключевых элементов сцены. Мы видим взволнованного Фила Ламара, ещё одного актёра на диване и часть комнаты, в которой нам предстоит оказаться. После этого можно вернуться к кадру с Траволтой и Джексоном, которые входят в комнату. Нам дали возможность быстро оглядеть пространство, куда они входят, и теперь наше внимание сосредоточено на том, с каким выражением они это делают. В начале этого кадра Ламар находится в его правой части, и оба главных героя смотрят, как он отодвигается вправо. Это соединяет кадр с предыдущим. Без появления и исчезновения Фило кадр казался бы разобщённым с другими. Затем Траволта и Джексон на секунду окидывают номер взглядом, и Траволта переступает порог. Цель этих кадров показать, что между пространствами разных групп персонажей существует черта, которую главные герои переступают с холодным и недобрым спокойствием. Когда вы снимаете подобные перемещения, Покажите зрителю пространство, в котором будет разворачиваться действие, а затем вернитесь к главным героям сцены, чтобы показать, что именно они здесь главные. При первой демонстрации комнаты важно установить места для всех действующих лиц сцены. Обычно это делается при помощи общего среднего плана. Но сначала Тарантино показывает нам сцену через открытую дверь. Основной эффект, которого хочет добиться режиссёр, изобразить Френка Уили, сидящего за столом маленьким и жалким в присутствии огромных силуэтов Джексона и Траволта, движущихся в правую часть кадра. Ещё мы видим, как Берс Тирс подскакивает на диване, выдавая явный страх. Второй эффект громкий стук захлопывающейся двери, свидетельствующий не только о пересечении порога, Ну и о том, что вся комната находится под контролем главных героев. Оставив зрителя за пределами сцены, вы укрепите у него впечатление, что в новом пространстве главные герои взяли ситуацию в свои руки. Когда этот кадр сменяется общим планом комнаты, Тарантино располагает актёров так, чтобы нам были понятны их взаимоотношения. Траволта и Ламар стоят у входной двери, Но Ломар прижался к стене и выглядит испуганным. Джексон даёт понять, что он владеет ситуацией, становясь точно по центру кадра в окружении неподвижных и обескураженных противников. Композиция чётко определяет места всех действующих лиц, так что когда мы переходим к крупным планам, нет никаких сомнений в том, кто на кого смотрит. В этой сцене имеют значение каждый взгляд и каждое слово, поэтому Дрифта ростовенных персонажей находятся в разных положениях. Они могли бы сидеть вместе вокруг одного стола, но сцена смотрится гораздо чутче, когда один из них лежит на диване, другой сидит на стуле, а третий прижался к стене. Общий план должен не только давать общий вид места действия, но и раскрывать особенности персонажей. При грамотном построении сцены Переход к крупным планам актёров не вызовет никаких трудностей. Поскольку зритель уже успел оглядеть присутствующих, то когда на экране появляется Берст Тирс, мы обращаем куда больше внимания на выражение страха на его лице. Следующие несколько кадров показывают персонажей раздельно. Но это контрастирует с общим планом и той сценой, которая последует далее. Мы можем отчетливо разглядеть взволнованные лица актеров и почувствовать мучительную неловкость их персонажей. Молодые люди явно не понимают, что происходит, но не могут ни поговорить друг с другом, ни выбраться из номера. Серия этих кадров передает нам тревожное ощущение изолированности из-за подни. После того, как вы показали зрителю комнату, полную людей, изобразите их поодиночке, чтобы передать ему чувство напряжённой разобщённости. Следующая часть сцены происходит в правой части комнаты, показанной на общем плане, но вместо того, чтобы вернуться к нему, мы переходим к крупному плану Сэмюэла Л. Джексона и наблюдаем, как он движется в эту сторону. Если действие сцены перемещается в другое место, Покажите это при помощи крупного плана главного героя. Камера опускается ниже, и мы ясно ощущаем незавидное положение персонажа Френка Уайли. Когда кадр открывается, фокус находится на стоящих на заднем плане актёрах. Почти мгновенно слева появляется Джексон, следуя траектории, установленной в предыдущем кадре. Когда он занимает своё место по центру кадра, Фокус переходит на него, а Траволта направляется прочь из кадра. Технически перед Тарантино стояла непростая задача показать, что Траволта уходит на кухню и оставляет Уэлли под присмотром Джексона. Расположив камеру снизу и поставив Джексона в центре кадра, режиссёр получил возможность ясно показать нам, куда направился Джон Траволта. и изобразить Джексона грозно нависающим над сидящим у Элли. Главные герои меняются местами в кадре, и их последовательные движения друг за другом ясно дают понять, куда они двигаются. Когда вам нужно поместить актеров в разные части пространства сцены, позвольте их траекториям пересечься в кадре, чтобы внести ясность в изменение места действия. кадр, на котором можно отчётливо увидеть реакцию Фрэнка Уэлли, также свидетельствует о том, где находится Траволта и чем он занят. В левой части кадра виден рука в пиджаке Джексона. Ранее Уэлли был один в подобном кадре, но теперь он визуально окружён неприятелями. Визуальные символы имеют огромное значение. Нижние ракурсы и визуальные ловушки помогут поддержать высокий уровень напряжения сцены. Эта сцена запоминается необычным исходом. Но для развития сюжета нам необходимо увидеть кейс и почувствовать важность этого реквизита. Пока продолжается диалог, кадр сменяется изображением Траволты, который с равнодушным выражением лица колдёт чемодан на кухонный стол. Хотя мы видели эту часть номера на фоне наших персонажей, сейчас мы впервые оказываемся в этой части комнаты, спиной к остальной части сцены. Сейчас наше внимание целиком на Джоне, поскольку мы понимаем, что предстоит раскрытие какого-то важного сюжетного элемента. Если вы собираетесь открыть зрителю что-то совершенно новое, снимайте в другой части сцены и с иного ракурса. План детали кодового замка на кейсе Дает нам понять, что Траволта знает его, но также облегчает переход к среднему крупному плану того, как он открывает чемодан. Если резкий переход к другому кадру неуместен, вмонтируйте между ними изображение детали. Крупный план с удивленным Джоном Траволтой удерживается несколько секунд, прежде чем смениться кратким возвращением к общему плану с Сэмюэлом Эль Джексоном. Длительное изображение лица актёра даёт нам возможность в полной мере оценить его реакцию на сделанное открытие, указав на значение чемодана без единой реплики. Несколько секунд тишины могут быть не менее полезны, чем пара-тройка фраз диалога. Мы возвращаемся к Травольте, который опускает крышку кейса, тем самым восстанавливая относительную обыденность сцены. Открытие чемодана было таким резким, что казалось почти сверхъестественным. Переход к общему плану возвращает Джона с небес на землю, чтобы он мог присоединиться к своему напарнику и самым жестоким образом закончить легендарную сцену.